если есть место здесь сидел, это где музыка играет? там на гармошке надо Студить, может быть, сказать, что мы куда-то поместились? что неудобно как-то, ребята? у них же Давайте 10 раз от всей души. О, на, на, на, Включаемся в иллюзорную жизнь. Или еще лучше оставайтесь в реальность. Я хотел бы, чтобы мы закончили третье. Помните, первое что было? Второе. Наслаждение. Третье – энтузиазм. Третье – энтузиазм! Третье – энтузиазм! слышите а, Брио! Брио! вообще сердцем уже пора кстати сердце и что происходит тут задавали вопрос а как вот мы же должны кармы делать карму свою делать как делать то что вы не любите дело в том что какое-то время иногда мы все вынуждены заниматься тем что якобы мы не принимаем нам не подходит. Но если вы это принимаете, если вы это делаете с радостью, то вдруг через какое-то время приходит озарение, вдруг ваша миссия, она открывается перед вами. Вам не надо ходить к хорошим астрологам, узнавать ваше предназначение. Вы лишаете их честно заработанных денег. У вас это изнутри открывается, ваше предназначение. Вы чётко видите цель свою. Вы начинаете видеть goal of your life, цель вашей жизни. Именно в плане предназначения. Потому что цель нашей нашей жизни может быть только одна — это развитие любовь, любви к Богу. Но цель на это воплощение, она может зависеть от конкретных уже каких-то внешних условий. И тут появляется даже не столько цель, сколько видение. Конечно, это уже подразумевает уровень благости достаточно высокий, но вы чётко видите, чётко знаете. И энтузиазм, запишите, он означает глубокое наслаждение от того, что вы делаете, энтузиазм плюс видение цели, особенно для мужчин, это очень важно, чётко видеть цель то есть энтузиазм это означает глубокое наслаждение в то что вы делаете плюс цель видения который вы идете и что очень интересно в этот момент может показаться что вы в стрессе Арджуна был в стрессе когда сражался это внешне Что там, Арджуна в стрессе, я вам дам, не похудите. Но энтузиазм по-настоящему духовный, не имеет никакого отношения к стрессу. К сожалению, современные многие духовные пути, они не человека в раджесе, он фанатично что-то делает какое-то время или говорит, я полностью отвергаю. Но когда человек достигает какого-то уровня, то... У него, это, это, видение этой цели, у него появляется огромное желание. Он очень все делает быстро, и он переживает по-хорошему. Он не просто, нет, я не привязан, как нет, он хочет сделать все лучшим образом. Но он не привязан к плодам своего труда. Потому что стресс появляется, когда мы хотим получить плоды. И мы больше думаем о плодах, чем о настоящем моменте. Когда мы хотим достигнуть цель, больше, чем мы хотим быть просто делающим. Делать то, что мы делаем. Тогда мы становимся в стрессе. То есть когда мы хотим достигнуть цели, когда мы хотим достигнуть цели более, чем мы хотим делать что-то то, что мы сейчас делаем, Тогда появляется стресс. Это понятно всем? И всем. Когда мы больше сконцентрированы на нашей цели, да, мы это делаем, но нам главное вот там это сделать, это достигнуть, и мы, мы не сконцентрированы на том, что мы реально сейчас делаем, и мы не считаем это особо важным, то здесь появляется, ну, просто быть делающим, скажем так, просто быть. Потому что мы хотим стать. Помните, мы вчера говорили, успешным нельзя стать, успешным можно быть. Как только мы хотим, я хочу стать. Вот сейчас мы здесь. Но в этот момент мы должны быть успешны в том, что мы делаем в данную минуту, в данную секунду. И тогда у нас появляется стресс, тогда приходит напряжение. А как только приходит напряжение, мы выходим из настоящего момента и мы в мае. И по-настоящему энтузиазм, он приходит тогда, когда человек понимает, что не он делает, а через него делают. Во многих традициях это учитель, ну, во всех практически, это учитель и Бог, например, что просто энергия Божественная через меня действует. Энтузиазм переводится вообще как означающий Бога. А энтузи... энтузиастичный это to be possessed by God. Как бы это перевести -то? Как это? To be possessed by God. Тем, кто обладает... Э... Тем, кто управляется Богом, да, примерно так. Потому что, когда эта энергия идёт, это такая творческая энергия, вам хочется очень много сделать, вы много всё успеваете, у вас это счастье появляется. И эта энергия божественности, она течёт через вас в этот мир. И в этом состоянии нету победителей, нету побеждённых. В этом состоянии нет, нет желания, нужды манипулировать кем-то или чем-то. И энтузиазм, он означает, что эго практически уже нет. Это подлинный энтузиазм. Энтузиазм в этом мире считается, это тонкая энергия, она волнами идет. То есть у вас волны постоянно. И очень интересно это переживание. И здесь очень важно, какая цель. Какой цели вы придерживаетесь. Какая для вас цель важна. Есть так называемая статическая цель, я хочу большой дом. Ну, вот я, если вы, например, э, ну, просто консультируете, у меня с человек, который продает, там вещи всякие, ну, мультимейл, они говорят, вот вы напишите цель, хочу вертолет, хочу там особняк, хочу этого достигнуть, для этого нужно эти продукты продавать. Но даже не в таких фирмах, везде. Вот эта цель, она статическая, она очень опасная, она забирает энергии. Я хочу иметь особняк, она не дает энергии. Какая дает, как вы думаете? Ну, особняк, машина, там, это все. То есть, цель не должна быть на имении чего-то. Я хочу чего-то иметь в этом мире. Для Бога. Для Бога. Ну, это может быть хорошо, но звучит уже неплохо. Как, как вы думаете, какая должна быть цель? Что значит динамическая цель? Качество, качество но качество они как бы в основе всего вообще лежат. А э, динамическая цель, она указывает на активность, что вы заняты. И что вы что-то делаете, и через эту деятельность вы связываетесь с целым, с божественным. С тем... Э, божественным аспектом, которым вы поклоняетесь, либо воплощением Бога, которому вы поклоняетесь, и через вас идет эта энергия. И тогда вы перестаете своей целью ставить «хочу быть известным актером» или «хочу быть гуру», там чтобы все сидели, смотрели, ноги мыли мне. Вот. «Хочу кем-то быть». Эта цель, она забирает энергии. Очень важно, что цель Она правильная, скажем так, когда у нас есть желание, ну, знаете, по-английски это говорят «inrich», как бы обогатить жизнь других людей, сделать ее глубже, наполнить смыслом жизнь других людей, принести другим людям счастье, скажем так. И тогда через вас эта энергия пойдет очень сильно, скажем так. То есть смысл, что стать просто... Духовным существом, через которых это, э, эта духовная энергия идет в этот мир. Но главная цель должна быть сделать других людей счастливыми, служить других людям. Просто благодаря вашей жизни жизнь у других людей должна быть более наполнена. Инричит это подразумевается не в материальном плане, хотя тоже частично. Сделать других, может быть, материально успешными, помочь кому-то. Но главное, чтобы ощущение людей которые вокруг вас, они становились более гармоничны и более счастливы. И тогда вы перестаете за, замечать намного меньше, где вы живете, вот это собака, это все второе или третье место уходит. Это важно, конечно, там иметь дом хороший, еду, не знаю, машину это нормально, но это на третьем месте у вас. Если кто-то из вас занимался санкиртной, оснением духовных книг, например, то вы могли это чувствовать. Какой экстаз входит, если вы предаётесь просто учителю всевышнему то тогда происходят чудеса. Вы можете замерзать, там, минус 20, там, можете испытывать тяжелые аскезы, ходя где-то по подъезду, по заводу. Но если у вас искреннее желание помочь человеку, то начинает течь эта энергия. Я просто это отследил у себя не раз. Я думаю, вы, вы понимаете, о чем я так Тогда становится все по-другому. Тогда претензия, она заменяется благодарностью. И вы не думаете что мне кто-то должен. А что я могу дать этим людям? Раз Бог их мне свел, я должен их обогатить. Может быть, даже просто послушать. Может, Он возвышит меня, смиренно слушаю, и Он прогрессирует и я. Может, все такое. Но что я могу этим сделать? Просто улыбнуться, посмотреть. И когда вот это желание появляется, служить другим, отдавать, то вот это и идет подлинный энтузиазм. И мы тогда поднимаемся на божественный уровень. Догнайте причинить добро, это мы сейчас поговорим про это. Это не из-за этой группы. Но сейчас вторая часть нашей лекции, она еще... Сколько времени сейчас вообще? Сколько у нас есть? Сколько у вас есть? Но нам еще час минимум нужен. Вы как? Если кто не может, вы едите. Что я могу сказать? Могу шарик отдать вам. Вообще, зачем вы лекцию срываете, то виноград кладете. Так вот, сладость. Я? Сколько вы знаете? сказали. Я не кушал. Я сказал, что я не кушал. Я сказал, садись медитируйте. Я шел, поел. Почему тогда такой Род деятельности имеет, но энтузиазм, когда приходит, вы видите свою цель, вы уже в потоке. Вы в таком случае обычно оказываетесь там, где нужно быть. Почему какой-то деятельность нет, вы ее не принимаете? Например, вы едете на машине в Краснодарный фестиваль. Ну ладно, еще в Краснодар, еще 5 часов тут. Вы едете, у вас машина сломалась, идет дождь, там надо колесо менять. Вы можете обругать всех, там, кто эти колеса дел Вы можете весь сюда шуточки, хи хи-хи-ха-ха там. Что-то делать, бегать. Вы, но ну, вы можете тогда весело быть, когда вы принимаете ситуацию. Любая жизнь, которая... Все, что создается вокруг вас, это создается благодаря внутренним вашим программам. Понятно это? Вот случайного ничего не бывает. Раз вы притянули эту ситуацию, зачем-то она вам дается. Может быть понять, что это не ваше, отказаться я не буду. Да, это хорошая работа, она приносит доход, но я не могу на нее ходить. Мне не нравится, мне не течет энергия от рода деятельности зависит. Но это в начале вы должны принять. И не то, что вы первый день пришли, это надо делать, фу. А, а, дорогая, вы не поддакивайте, в общем молчите, вы женщина, смиренная. Да? Вода где? Уже выпили половину, что у нас священо? Преданная отливает. Ничего себе, а где вообще? Ну, вот, вот так вот, да? Ладно, пусть пьют. О -о Кстати... 150 долларов. 200 уже. В цветах тоже есть вода. А цветы они просто на самом деле бесценны. Там с тысячи начинаем. начнем потом. Хорошо, дорогие. Сейчас... Душновато. Давайте открываем все. Садимся ровно, опять медитация. Дальше будет важная тема. Я хотел бы, чтобы вы были подготовлены. А иногда тишина говорит. Научитесь тишину слышать. Выйти окна, или вам будет музыка. Тогда, да это открыто. Позвоночник ровный. Будьте здоровы. Что сейчас делаете? Глаза не закрывайте. А, вдох левой ноздрёй. Закрываете левую ноздрю, выдох правой ноздрёй. Всё очень просто. Только должно быть беззвучно. О, Только должно быть беззвучно. Вы берёте, закрываете левую ноздрю, вдох, через правую выдох. Вдох примерно 4-5, выдох два раза больше попробуйте. Но вы, например... Вдохнули левой ноздрёй, закрыли её, выдохнули правой и через ту ноздрю, через которую вы выдохнули, вы вдыхаете. Понятно? Это одна из простых подготовительных техник, она очень успокаивает ум. Посидите несколько минут, пожалуйста. Дыхание должно быть беззвучно, лучше не шевелиться. И вдох, он должен быть в два раза короче, чем выдох. Никакого напряжения не должно быть, задержки пока не должно быть, задержки дыхания. что последний раз и почувствовали как он успокоился может не у всех но, хотя по энергетике очень совсем другая энергия. Не чувствуете? Простая техника. Вот возьмите перечтение манты, например, или какое-то дело. Вы как, э, как самый сильный момент вернуться здесь и сейчас? Это то, что вы говорили. и следить за дыханием. Даже вот эти простые пранические упражнения, они кроме того, что наполняют вас праной жизнью силой, они очень успокаивают ум и возвращают здесь и сейчас. 12 раз для начала это более чем достаточно. 6-12. 10 минут, если вы бакте занимаетесь, ну так, 10-15 минут в день не просто чудеса могут вам принести вашу самые простые, даже самые простые упражнения, не надо далеко ходить, например. или когда мантру читаете, конституруете с накольчки носа, не на дыхание как вы берете, вы увидите, насколько вырастет качество джатки, мантры, молитвы, трое Дело в том, что эти вещи, они все были в ведической культуре. Просто они говорятся так, надо следить. Я, я, я вчера беру, что я слышал там лекцию Раджи Махараджи. Он говорит, любой бог приходит здесь сейчас, живите здесь и сейчас. Но многие вещи, они в ведической культуре подражают, что мы все это знаем уже. Все эти психологические вещи, потому что в основном это в детстве все учили. Как бежать правильно, как спать, там, как подмываться. Так, так, так, так. На улице такой кир-то, я не знаю, у нас там не получится попеть, как-то не хочется их забивать. Ну хорошо, тогда мы перейдем к другой теме, которая, на мой взгляд, тоже достаточно важна, это уверенность в себе. Кто считает себя или уверенность в себе, или гордыням? Как, э, сейчас мы коротко поговорим о неуверенности в себе или как избавиться от гордыни. Кто считает, что у него нет ни гордыни, ни, в себе? ни неуверенности в себе? Поднимайте руку, чего вы испугались? Вы же хотели. Ну, зачем это так? Да, крик в душе мой не мог. Но так или иначе, для того, чтобы быть успешными в деятельности, мы должны быть максимально свободны от неуверенности в себе или от гордыни. Потому что мы говорили, чтобы был энтузиазм, у нас должно быть предание Богу и маленькое эго. А маленькое эго и гордыня – это не одно и то же, да? Это наоборот. Чем больше эго, тем больше гордыни. Как только человек становится гордым, Вселенная сразу же заблокирует его. Хочешь гордый, ну и девушка. Карма хорошая, что-то получится какое-то время. Но обычно еще хуже. Или неуверенность в себе. Человек, который неуверенный в себе – Вы можете представить всё, что он успешен в своей деятельности. Кто-то может представить? Итак, например, это состояние гармонии. Это божество, божественная любовь и так далее. Это естественное положение души, которое называется йога, религия или любовь, да, вот эта связь. Но также у человека есть другое – неуверенность в себе. Неуверенность в себе или гордыня. Гордыня. Вот это состояние в центре, оно называется «хозяин своей судьбы». Я пока не напишу я уже ничего не могу сделать, я прошу прощения. Только один раз посмотрите на этот какой глубоко научный... Там, в принципе, надо два высших образования, чтобы всё так понять, разобраться. Вот это состояние, оно характеризуется, когда мы начинаем ну, выходить из гармонии, мы становимся дисгармоничны, у нас появляется неуверенность или гордыня. Как вы думаете, роль какая у человека, который не уверен в себе, как он к жизни относится, какая у него роль? Жертва. жертва. Что он жертва? Жертва. А у гордого человека? Агрессор. То есть жертвы. Все вокруг виноваты. «Я не могу, я не верю». А гордый человек, э, современная западная психология, она уводит людей. От центрального уровня, а не дай бог, что тебя признают лузером или, или жертвой. «Ты должен быть сильный, ходи всем доказу, я смогу». «Будь гордый, приходи на собеседование и говори, ты лучше всех это сможешь сделать». «Если зайдет другой, более уверенный возьмут его». Это жизнь, это в страсти. Агрессор. Как вы думаете, жертва обычно как ведет себя? Какие у нее эмоциональные поведенческие мотивы, скажем так? Страх. У гордыни, у гордого тоже страх. Но горды обычно внутрь это запихивают. У него страх потерять положение, в плане, что его кто-то увидит, что он слабый, что что-то выйдет из-под его контроля. Поэтому страх есть и там, и там. Для гордого очень важно контроль ситуации. Например, если человек занимается психологией, он говорит, эмоции это плохо, я их буду контролировать и подавлять. Это правильно, как вы Жертва, она оправдывается постоянно. Ну и постоянно, ну так. Оправдывается. Лебезит. Есть такое русское слово? Это да. я долго думал, это очень прилично. Скажешь, но может мне это в армии еще вообще. Лебезит. Лебезит. Перед всеми заискивается о правду свой, да извините, я хотел как лучше, вот так вот, Что еще жертва делает? Как вы думаете? Обижается. Гордые тоже обижаются, но горды так подавляют они. А жертвы, она всегда так, все виноваты. Как, да, Или я виновата? Жаловаться. Или давать. часто. Очень правильно. Жалуются прям пишите. Жалеется, жалость к себе, да. Задаривает другими подарками. Какая-то позиция. Не помните, в анапе мы разбирали, кто да вы можете? Я не о'кей, да, я не о'кей или детская позиция. У жертвы еще позиция «Я не окей» или «Этот мир не окей» или «Мир, который так меня…» «Все вокруг плохо, в общем». Ну, в общем-то, да, «Я не окей» — это одна из ведущих. Но это детская позиция. Все, все вокруг виноваты, все, на все воля Кришны. Что я могу сделать? Я такой, я такая, что я буду меняться? Я такая личность? о городвом контроль. Кстати, вы не представляете, как контроль особенно опасен для женщины. Мы говорили вчера. Я знаю, по энергетике чувствую, что вы по на меня некоторые обиделись, но зря. Для женщины от делали исследования, э раковые заболевания в первую очередь у женщин, я говорю, которые пытаются все контролировать и быть сильными. У меня на консультацию пришла одна пшеница, она у нас на курсах хорошо училась, успешная женщина довольно Я пришел, говорю, у вас энергия на минусе большом. Она приходит, говорит, мне рак поставили уже там на большой садик. Она говорит, да я все равно сильный, я буду бороться. Я боро... А я чувствую, она говорит, у нее минус усиливается, энергия. Она сильная, все борется. Я потом говорю, вы знаете, вот вас здесь главная ошибка, что вы пытаетесь быть сильным. Надо быть не сильным, а любящим. Это большая разница. Не чувствуется Для женщины очень опасно быть горды Более опаснее, чем для мужчины. Мужчина это солнце, там человеку возгордится потеряет всю жизнь, передавили, посмеются и дальше пошли. У женщины по здоровью влезли. И закрываются детородные функции. И контроль эмоций. Я хочу контролировать, я хочу быть такой. Это создает огромное напряжение. Потому что контроль – это слово от эго. Да? Согласны? Эго хочет все контролировать. Особенно в агрессивной позиции. Жертва, она там вообще-то, сами вы... Я ничего не могу... Контроль очень опасная вещь. И многие люди занимаются его с точными практиками, мистическими, -то... они хотят все контролировать. Но рано или поздно наступают проблемы. Поэтому очень большой, э, огромнейший процент, там до 80% начинаются психические проблемы и просто болевание тяжелое. Контроль, еще что агрессор. Это родительская позиция, вы поняли, да, гордый? Родительская позиция. То есть это очень нападающая позиция. Человек нападает постоянно. Он понимает, что мир такой, надо бороться за Солнце. Лучшая защита. Так. Все. То есть у очень такой подход. И как Вселенная реагирует в данном случае? Она ему дает. Хочешь бороться? Пожалуйста. Вот. Давай. Патруль. Поэтому в современном в западном мире сердечно-сосудистые заболевания на первом месте, рак на, на третьем. Рак на втором, на третьем люди умирают в западном мире по из-за ошибки врачей. Это обратились на свою голову. Надеюсь, Я надеюсь. Так, кто знает, а то человек выходит из кармана, так нацелешь? <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> Можно. Можно ли находиться э, об, э, в разный, одновременно в разных... Одновременно тяжело, но вот это маятник. А у маятника какая функция? Чем дальше вы его раскачивать чем больше человек себя чувствует жертвой, тем больше он потом проявляет агрессивные качества. Все демоны, например, Гитлер, Сталин, их в детстве очень подавляли, знаете, да? Одна из... Почему Гитлер выше вот это... Немецкое возрождение? Германия прошла 100-летнюю войну в, там, ну, в средние века, и ее растерзали все раз... Потом это Первая мировая война, когда, ну, практически, там, воевал, его все потерял, и все. И Жольж жертвы было очень сильной. У Гитлера, у самого, у него детский комплекс жертвы было очень сильной. Но когда он добрался до власти, он стал сильнейшим агрессором, не так ли? и стало наплевать на всех. Это, конечно, такой крайний случай. С Остальным похожий вариант. Но... Вопрос в чем? Это не обязательно так, что в детстве очень часто, вот что вырастает человек, например, жертва, если у него слишком учитель, будь гордый, его несколько раз судьба побила, и он все, жертва. То есть это как маятник. Поэтому многих людей на первом месте в западном мире сердечное существенное заболевание, напряжение, все контролирует. А? И потом в 40-50 лет ранняя свет например, неожиданно все раз. Потому что напряжение огромное, это требует огромных усилий, напряжения. Всегда надо свой статус поддерживать. Всегда такой, великий. Как на меня кто посмотрел там, кто как не посмотрел. Это гордые. И гордые всегда нападают. А ты виноват. Я же тебе говорил, это не делай, да? А ты сделал, сволочь. Надо слушать умных людей. а вот как узнать, что женщина тупая, да? Вот мужчина с работы приходит, а она ему сразу, ты говорил, я же тебе говорил. Говорила. Дурак. Где <смех> <Я> так общество? <смех> Сколько? 85% сок происходит, потому женщина женщины горят мужчине в первые 15 минут, что ли? Женщине главное эти минут продержаться. Природа это кустая родина. Самая тяжелая. Женщина неважно да, может. Нам очень интересно. Но гордому всегда уходит, но ну я же тебе говорил, ну говори уже, говори уже, говори уже, говори уже, говори Хорошо, что мы все бабки потеряли, зато я тебе говорил, это по-другому. Бывает такое? Потому что для гордого очень важен статус. А жертву уходит такая вещь тоже считается больше невежественное состояние Если гордость это страсть, то невежество это... Тамос. Не А гордость — это раджа, страсть. Жертва — это тамос. Что все мне должны. Вот я там, ой, чего меня никто не спасает? Ну спасение утопающих — это уже центральная позиция, это уже сад, чистый уровень. И хозяин судьбы может быть только здесь. Половина людей, ну не половина, но часто приходит, скажите, что будет со мной через два дня? Ух, тут курьёс, Кто мне сказал, что будет с через два дня? Если бы я это знал, я бы тут не сидел, наверное. Что там будет? Какой будет курс доллара через год? Да Бог только знает. Если бы я знал, мы бы тут не сидели даже. И жертвы, что все зависит от обстоятельств, агрессор все зависит от нас. Да? Все от нас зависит, да, от астрологии, что там, ничего, все, что хочу, то и делаю, вот изменю свою судьбу. Я буду работать, дышать правильно, там, медитировать, мантры читать, там, семинары проходить. У меня, кстати, не знаю, кончился или нет, здесь есть семинар, как судьбу изменить. Вот, не знаю, там, есть еще, я ему сегодня Олегу Котецкому подарил, ну, дружимся. А надо продать Нет, не, не его продать, у меня мне книжку свою подарил. Я не читал, но Верия Хакуша за это посетит. Он молодец такой, бриллиант русской психологии. Итак, вернёмся к хозяину. Вы вообще кто тут? Жертвы вообще или агрессор И, то, и то. На самом деле правильный ответ – и то и то. Хотя, ну, хватит быть и то и то. то, Сейчас мы из вас хозяев сделаем, нормально. Это очень правильный ответ – и то и то, потому что маятник качается. У агрессора очень часто он сильный-сильный, потом приходит и жене плачет. Ну, «Ах, да, я била, ты кому я?» Бывает такое? Или не женею еще кому-то. Потому что надо, маятник качается. Нельзя маятник всегда держать дальше, выше, выше. Потом он раз. И чем дальше мы его качаем, тем дальше будет отход. Как вы как вы думаете, в чем э, опасность этих положений? Нестабильность. Я, кстати, про стабильность. У меня есть, не знаю, найду ли про стабильность. Алло. Вторая. Правда. Нужно отказаться от стремления к стабильности, желания к э, к сейфите, ну, к надёжности, оно стабильности, оно стоит против э, всех великих дел и великих начинаний. Мужчины это должны знать. Желание к стабильности это один из великих философов сказал. Это огромное препятствие на пути к великим достижениям. Женщине должны стремиться к какой-то стабильности, то что им детей воспитывают. Если муж приходит, дорогая, вот я дом купил, заселяюсь. Она заселяется, говорит, ты знаешь, поехали там Арктику осваивать. Дом, ладно, пусть постоит. Еще. Женщине нужна какая-то стабильность, это допускается. Но само стремление к стабильности, оно очень опасно. Как вы понимаете, человек не может быть в тхарме в потоке, если он в этих двух... Э В двух состояниях. он вот вы в каком состоянии? То в одном, то в другом. То в одном, то в другом. Надо отслеживать. Если вы оправдываете, вырует вы агрессор, что нападает? Иногда надо побывать в этих позициях, но вы осознанно можете это сделать. Вы осознанно принимаете эту ситуацию. Мне надо быть сейчас агрессивным. Жестко вот, там, в магазине, чтобы сказать, я не знаю. Или где-то... И тогда нужна жёстко. Ну тогда будет проект, я не знаю. А не умею. Игра? Ребята, пойдём в наших бьют вот, там. Вот пойдём там. Это не умею. Не Зачем идти в там, да, это как это? Это русская забава там, деревня на деревне там. Повороне можешь что будет. считается выше, но в следующий раз пойдем. может быть. иногда надо принимать роль жертвы или роль, но это осознанно но в принципе состояние хозяина состояние хозяина чем э классифицируется, как вы думаете как определяется ну, владение это все владение, гордые люди тоже уверены, что они владеют он принимает ситуацию И он не подаётся ни на какие манипуляционные игры. Он принимает свою жизнь. Он видит во всём высшей воле то, о чём мы прежде говорили. Это хозяин. И что интересно, когда у человека есть эта внутренняя сила, то люди это чувствуют. Просто он уверен, ему не надо ничего доказывать, ему не надо ничего там объяснять. Могу. Он уверен, и эта сила она распространяется вокруг него. И она гипнотизирует в хорошем смысле других людей. И человек идёт. Но одно из условий для того, чтобы быть на этом уровне, очень важно иметь цель Божественную Любовь. Любая другая цель жизни, она выводит вас из состояния хозяина. У вас должно быть чётко, и главная моя цель – это обретение Божественной Любви. То есть быть со Всевышним. Вы сразу подключаетесь к этому. Потому что у жертвы свои цели, у гордого свои цели. Гордого, ну там, что там... Нужна любовь к Богу для того, чтобы там выздороветь или власть достигнуть. Но это, естественно, не может быть разговора никакой условности. И что интересно, чем выше вы поднимаетесь, тем больше у вас э, божественной любви в душе или у нас любви, тем этот маятник меньше. Потому что этот маятник совсем пропадает ну, уже, когда человек достигает там, духовного мира. Здесь он всё равно есть, но чем ниже человек по уровню духовного развития, тем маятники больше, тем выше гордыня, тем выше желание всё контролировать. Или тем вообще все, человек более забитый, всё роль жертвы. Вот этот маятник, он всё больше и больше. Поэтому по мере накопления любви в душе человек меньше колебается. Понятно А вот, как правило, он уже начинает колебаться это в осознанно, на более высоких уровнях. Надо сейчас роль жертвы, надо блин. Понятно Нет? Гордыня – это то, что нас закрывает, уверенность в своей правоте. Даже для духовных людей это очень опасно. Потому что я знаю, я ведо читал, или Библию, в Библии говорится, а это сволочные девы. Я всё могу сказать, я знаю. Город всегда всё знают. А никогда не признает, что чуть-чуть не знает. Жертву скажет, а да, я вот что, дорог такой. Или может, чаще ты Какие тут вопросы? А можно ли вот поднимать по пути хозяек, хозяина вот к выше вот этого выше всего на этом пути просить у Бога не только божественной любви, но параллельно с этим каких-то материальных благ, которые ну, будут в контексте дхармы помогать. В mm -hmm. uh, Шриман-багаватом говорится, что греханские семейные люди, которые заняты поддержанием всего общества, они могут просить проводить яги для обретения материальных благ. Но вы просите, вы должны просить желать, потому что цель это божественная любовь. Но вам у вас должна быть цель на год, на неделю, на миссию жизни, на... Всю жизнь, что вы делаете здесь. Но вы хотите, например, э, жениться, вы пишете качество жены, внизу вы пишете на все волю Бога, я приму любую. Ну, Бог-то уж так, совсем уж качество любую, да, сколько-то. Вот, если серьезнее, вы пишете, или я хочу этого достигнуть, вы имеете право желать. Хотя по большому счету желание это то, что насковывает в этом мире, но вы имеете право желать, особенно если это направлено на благо других. Но вы всегда должны внизу подписывать на все высшее воля. Я приму любое развитие событий. Тогда вас мне не наказывается. Вы желаете, но вы принимаете. Хочу жену хорошую. Бог раз дает. Кричит, скалкает. Да. По голове. Но тоже почему-то привлекли. Бог дал, принимает. Может, у вас специально такую жену, чтобы вы работали больше. Вы, а, вот надо. надо То есть вы, вы хотели но нет. Но, как правило, если вы гармоничны, то то, что вы пишете, все исполняется. В 10 шагах там уже. Вот, Еще вопросы? Позитие, пожалуйста, самодостаточность. Это в позиции хозяина. Но самодостаточность от положения хозяина. Но здесь очень важно не перепутать с, с, с агрессором. Потому что они тоже иногда, они хосимуют как будто, они самодостаточные ходят. меня машину в Ну, ага, девочка такая красивая. Я самодостаточный. Ему он может год-два-три, пока болезнь какая-то, пока он все не потеряет на разность духовных непривязанных людей. Поэтому эко, оно тоже может на какой-то моменте быть самодостаточным. Вот такое, все самодостаточное, в доме есть, все. Жертва самодостаточная, он что, находит и плачет и самодостаточный, и все жертвуют, помогают, и... Но что интересно, на самом деле игры в материальном мире, если у вас не цель божественной любви, вы можете быть в центральной, к сожалению, позиции. Но какая это роль? Это роль спасателя. Более правильно начертить новый, вам лучше начертить новый, но я думаю, второго моего творчества вы уже не выдержите. По-со-те. Если можно, вы это не снимайте, а то я, не знаю, я как-то даже переживаю. Потому что люди увидят это, скажут, Наташа. Что по-английски мальчик. о о Это говорят, уйдет за большие деньги. но как может начнем договариваться? Со мной можно договориться, Митю? Я со вселенной людей хочу договориться, что тут? Плакатик сдадим. <смех> С любовью. Но так или иначе, если у человека не божественная любовь, цель, это может быть любая другая, стать духовным, стать самым главным в своей общине, стать совершенным тоже, кстати. Имейте в виду. Где этот наш? Препишите, дорогой? Спортсмен наш. И они спортсмены. Видите, какое сочетание? Простите, не видно отсюда. Спасатель центральный? Повод. Спасатель центральный. Напишите под хозяином, но хозяин отнесите вверх. Если у человека не получается быть хозяином, он становится спасателем. Это роль так называемых духовных людей очень часто. Они пытаются всех спасти. Mm -hmm. То есть догнать и причинить всем добро. Это из в современной психологии там целая теория, несколько глубоких психологических систем на этом построены. Но тут очень просто. Спасатель очень часто жертвой. Я помогал, помогал, он мне тьфу, в лицо. Никакой благодарности у людей, да? М -м -м. Бывает такое? Я, может, сказать, уж если не весь мир, то полгорода обрадовал о благодетельствах. А мне люди неблагодарные раме, вы мира не знаете. Все только о себе. Я от души бескорыстно помогал А мне в ответ ничего. Это какая роль? Жертвы. тоже если вы бескорыстно помогаете, вы когда наслаждаетесь? Если вообще в самом процессе, да? А если вы уже думаете, я помогаю не благодарить, сволочь а вы не снимайте меня в такие интимные моменты <свят> а то мне прислали там разные фотографии в разных позах, непонятно кто ты <свят> да ладно, я шучу это и это привлекает и роль спасателя, она очень ужасна У меня одна родственница Дарина, такая интеллигентная женщина в вот одном из таких столичных городов. К ней все приезжают, она всем вот, «Давайте приезжать, я вам все-все-все накормлю». Потом она и выговаривает, «Вот этот, вот этот, вот этот, вот этот». А что вы всех приглашает Или что позволяет Ну скажите «нет» один раз. «А как? А где они остановятся?» и говорю, ну все, вы знаете, вот если у вас квартиру отберут, люди будут спать на улице. Так у вас два раза в месяц приезжают, под несколько человек живут, вы всех кормите, все. А если у вас квартира, вдруг ну, водой сольет, то все... Они будут на улице спать. На улице не будут. Как-то Бог устроится. Потому что очень часто, очень важно не подавлять. Первое, должна быть семья на первом месте. Нельзя делать что-то против своей семьи. Это нарушение уже законов. В первую очередь мы энергию берем от семьи. Мы уже заботиться о своей семье. О своих предках. У некоторых они даже мясо едят. Ужас вообще какой -то. Мы берем энергию от своей э, семьи. и Эти роли всегда играют, э, они меняются, потому что у агрессора очень часто желание спасти. У, у гордого человека, э, почему у него желание спасти кого-то появляется? Да, это удовлетворение, я пожертвовал. весь храм, половину для бабки. Вася. Не просто уже а Василий. А, а, а что вы газету не написали? Обещали же. Чё? Я же бескорыстный делал. Поэтому один еврейский сын плотника 2000 лет назад сказал, пусть левая рука не знает, что правая делала. Да? Вы, вы Библию не знаете вообще? Ну, Христос. Так, евреи... Ну, ну, Христос, да. И вот эти игры всегда играются. И человек живет этой ментальной платформе. Никогда не попадайте в эти игры. Например, к вам кто-то приходит, этот козел, это да, какой он козел? ты это, сделал это. Вы в какой сейчас роли? спасателя А тот, который пришел или пришла? Жертва. А тот, который не пришел, да? Агрессор. И вы играетесь в эти игры. И что потом происходит? Смена позиции да? Потом этот уходит другому жаловаться. Этого и так без конца. Никогда не подавляйте. Если ты пришел, уйди ему, скажи что-то. Потому что жертве особо советов не надо. По большому счету первое надо чувство жалости выйти. Жалость это суррогат сострадания. Жалость. Это то, что на том комплайне пробивает на самом деле, ведет к деградации. Поэтому не старайтесь жалость вызвать. И жалость не жалеться никого. Все это сострадание. Это другое, это уже духовный уровень. Но он основывается на безусловной любви. Что вам здесь непонятно? Можно спросить, Можно спросить да? Как вы понимаете, что вы Это страдать вместе с теми. вы можете быть поскромнее вообще? Вы такая наглая, такая агрессивная. Вот, а сейчас у неё роль какая? Не Видели, да? да? Они, они гордые, да га вон я, им... я говорю, бабы молчали должны, да, мужики разговаривают. Да? Вот это в таких приводчах всё, а люди гордые какие они. Подожди, где он руку поднял, а я с ним вообще разговариваю. Сара, чё Да? жить лично и счастливой? Вот. Я уже знаю, это показатель. Кто зенит, кто смущается, рами нас давит, нас остыкать, блин. сегодня раз, выбросишь все. Приедет, не разойдешься. Поэтому бабоньки многие такие несчастные. Вот это показатель. Два мужика говорят. У них же умнее, что они самые умные. А если она умнее, что-то спросит или не дай бог ответит. У мужика подсознательная кризис. Какая к ней пойдет? я вам буду говорить, как это работает Даже всё идёт, и непонятно почему мужики избегают, да хуй, всё умное, всё знает. Иди, знай! А и мы пойдём в которая не перебивает, которая спорит и видит, что я самый умный на нашей площадке. И «Да, мои болевые, прощите меня!» Что из этого получится? Ничего. Нормально, раз, мы закончили. Можно руку? Ну нет, мужчины не спросили. «Боля боже Мужики знают лучше!» «Это так?» а. Вот класс каута — у тех счастливая личная жизнь. Если завтра у нас получится провести вот по подсознанию, По мужикам проблемы. Мужика нормального нет. Или по бабам это мужик то есть... Вы это все завтра увидите. Да и сейчас видите. Вот видите, ржат. Просто вот так вот, жизнь видите. Ну давайте, вы гармонично нормальные. <режит> и иногда жалуются люди такие вот жертвы и требуют какого-то сочувствия. Ты думаешь, если ты не посочувствуешь ему сейчас, то он просто уйдет куда в другое общество, скажет, где в другом месте меня посочувствует. Человек же дорастет духовно, может быть, стоит потерпеть таких жертв, не отвергать их? Иногда это хорошо, если уйдет. Потому что он рано или поздно все равно уйдет потому ему невозможно. Это потребность души, это эго. Потребность эго брыть жертвой. И когда он получит, что нет, он всех обругает и спокойно уйдет. Так может уже пораньше пусть уйдет? Нет? Э -э -э, слышно? Вы там сзади слышите или просто с умными глазами слышите? Нормально все? Давайте, ну я иногда показываю, вы тогда так, так тоже смотрите о что, речь А можно уточнить ещё? Да. Что это получается? Пожизненная такая позиция? Нет, не пожизненная. Вы сейчас можете реализовать и прекратить оправдываться. Прекратить Или к вам человек приходит, жалуется, жалуется. Вы его выслушали, говорите, ну ты это сделай. Ой, да это не получается. Вреди тогда, что я? Всё? Вы не можно какое-то, э, вы должны быть сострадать. Иногда человеку сложно. Особенно женщине надо выговорить. Ну, надо ее послушать, ну, не, не впадайте в роль агрессора, сразу не решайте, потому что роль агрессора, она подразумевает, что вы не слушаете человека. Тут в семинаре после отдаёте советы сразу. Аш агрессор, он был гордый, он не может долго слушать. А ну, что тут непонятно, я уже все вижу. А женщина они другие, им вообще просто поболтать надо на самом деле. Они лучше любого мужика знает решение проблем. Понятно? А вот а если тоже человек с такой позиции жертвы приходит и хочется ему помочь и немного поиграть в свой спасателя, но при этом говорит, ну то есть он приходит и говорит, хорошо, вот давай сделай вот так вот, и ты решишь проблему. Он говорит, я не могу, я жертва. Можно ли сказать, давай вместе это сделаем? То есть немножко, немножко ему подыграть, но при этом все-таки э, подтолкнуть его к тому, чтобы все-таки он сам... Вы можете помочь, но он должен, вы должны вести его и чувствовать, что он э, идет, что реально, и он хочет этого. Если вы видите, что он не хочет, он найдет причину, он просто будет на вас грузом висеть, потом вы его рано или поздно забросите, он у вас будет хаять, какие люди, сволочь, вот, мне так тяжело, и а вы будете говорить, я тебе столько отдал. Иногда просто... Я, я, к примеру, я стал как таким людям. Я говорю, вот это делать и Вот у вас такая причина, болезнь есть. Я да, это из-за этого надо делать. Я не могу. ей я, я, я честно говорю, идите и страдайте. Страдание это тоже это божественная любовь. Почему нет? Иногда ребенку надо дать страдание. Человек не хочет меняться. Вы спокойно вы сделали все, все, я опускаю руки. Потому что что происходит на тонком плане? Когда происходит соединение, он, он берет от вас энергию тонкую. И уходите, он уходит опустошенный. но же спасатели все, это очень несчастные люди, если вы их посмотрите. А? Не замечали? Ходят, я столько им помог, столько спаса А что ж такой несчастный, понимаешь? Потому что если это идет от сердца, энергия божественной любви, она увеличится. Если вы кому-то помогаете, то вам дается энергии намного больше, если это идет от сердца. Если вы даете любовь, вам тысячекратно возвращается. А нам где? Что такое это Бержественная любовь. Вы даете там одну единицу, вам возвращается тысячу раз больше. Потому это не не то, что я вам доллар, вы мне тысячу. Хотя давайте попробуем с этим. Что агрессора? Что когда агрессора? Когда агрессор на вас нападает, она надо вообще задуматься, почему вы притягиваете одних жертв, одних агрессоров. Почему? Потому что внутри у вас программа либо жертва, либо агрессора, либо спасатель. Вы даже проследите, кого вы больше всего притягивали за последний месяц. Если больше всего притягивает жертв, который вам приходит и плачет в жилетку, значит у вас роль спасателя. Все эти роли, они забирают энергию и выводят вас из реальности. Это все не очень хорошо. Единственное правильное гармоническое состояние – это хозяин своей судьбы. Полностью, ну, конечно, полностью, хотя бы <laughs> максимально предавшийся Всевышнему. И понимающий, что идет через тебя эта энергия. И здесь очень важно не осуждать, избавиться от э, осуждения. Это вообще, конечно, отдельный семинар надо делать, потому что у духовных людей идет осуждение. Это я вам как-то рассказываю, я читал лекцию, семинар проводил ну, на фестивале психологии. В Казахстане один парень стоит, такой бизнесмен богатый. Он говорит, вы знаете, я неделю мяса не ем, но мясоедов уже ненавижу. Потому что когда человек начинает чему-то следовать, у него очень часто гордыня и то, что он выше. У нас вот такие принципы, у вас не ешь. И вы вообще непонятно, что едите. Понятно. То есть уже не количество любви в душе, а какие-то внешние принципы, которые к душе особого отношения не имеет Они способствуют возрождению божественной любви, но они не главная цель И появляется энергия суждения. Энергия суждения сразу вышибает нас какую-то роль. Сразу идёт отток энергии. Потому что появляется оттоки энергии сразу, болезни появляются. Энергии нет, ничего делать. Да официи хозяина или с ребятам это отдельный случай, потому что детей там может быть, ну, 1000 вариантов. Но в принципе, любая ситуация, вы должны быть другом, вы должны быть во взрослой ситуации. Вот даже мягко говорить, я же тебе, мне мама, например, в говорю, я вот бегал там в футбол, она говорит, одень шапку, мороз, ветер, я говорю, прошу болеть, болеть что Я тебе говорю, страдай, что-то не знаю. Не, очень было понятно, я знал, что мне сказали, я сделал бы Самому надо будет штаны стирать, мне сказали не играть там, потому что там грязно, нет. Но если это говорит женщина, мать, она не сама как-то скажем так? С ребенком, с сыном в возрасте 12 лет нужно быть строгим. С дочерью мягче, Вы должны быть друзьями, но все равно какое-то давать ответственность. Детям очень надо ограничивать, это большая иллюзия, что детям нужно давать свободу. Девочкам дайте свободу, они будут есть, что хотеть, спать непонятно где и зачем. Все это важно ограничивать, детей до 16 лет очень важно ограничивать. Все все педагогические успешные системы, они были построены на этом, в частности, английская современная. Она уже, правда, отошла, к сожалению. Все джентльмены были очень жестко воспитаны, их били по заднице за любую провинность до 12-14 лет. Знаете это? Что все королевская семья Англии, она, они прошли все в армейские эти кадетские корпуса жесткие, над ними многие издевают, они прошли всю эту жесткость. Мальчики, правда. Девочкам тоже, но там уже без таких жесткостей всех. Да. Я вас слышу. 18 уже особо не... Ну, постарайтесь, конечно, но здесь уже будет сложно. Что делать, если ум очень беспокоится, постоянно прыгает с одного объекта на другой? Принять его? Внутри принять, но внешне надо работать. Это природа ума. Одна, одна из функций ума. У нас есть семинар, там, первая ступень по психологии. Кстати, кто хочет заочно обучаться, можете взять. Там мы объясняем природу ума, все его качества. Одно из качеств — это обезьяня. Ума обезьян, он как прыгает постоянно. Просто надо работать, пранаяма, медитация, внимательное построение, быть здесь и сейчас. В бесконечности Вселенной есть покой, тайна, смысл, жизнь, любовь, огонь. И единое присутствие «я есть». Понимание «я есть» — здесь здесь. это сейчас и здесь. А, наверное. Спасибо, это литературно так красиво написано. Если можно, повторите, пожалуйста, из вчерашнего занятия, как надо э, правильно просить прощения перед ушедшими родителями. Вам надо запись приобрести и посмотреть. И прослушать. Я и так все немного повторил. Да, вот продает человек. А, кстати, вы мне проценты дадите. Да, да. Я помогаю, это не ко мне. Все помогают, да ладно, еще чем будет. Скажите, пожалуйста, как и где... Я, знаете, преданных тут... Все духовно. Скажите, пожалуйста, как и где найти энергию и желание общаться с людьми? Как перестать их бояться? В скобках, людей. И в чем здесь проблема общения? У меня есть семинар, очень подробный, 4 часа идет, видеотренинг, не знаю, есть ли он здесь, как правильно выстраивать отношения. Но если вы боитесь э, людей, если у вас страх, то, в принципе, это уже о большой дисгармонии говорить. Это уже неуверенность в себе, это уже эта программа. Потому что вы хозяин, вы всех уважаете, всех любите. ну просто правильно выстраиваете отношения. Здесь в этом мире очень четко знать, есть люди, которые выше нас по социальному уровню, по интеллекту, по самой главной любви в душе. Есть равные, есть ниже нас. Высшим мы служим, мы отдаем, мы пытаемся им помочь. Это Дхарма тоже роль в и делаем, это могут быть учителя, директора, успешные люди, общественный лидер, мы им помогаем, служим. С равными мы дружим, обмениваемся реализациями. Младшим мы даем наставление. Если нарушается обмен, мы выходим. То есть, если старшим у нас не получается, мы приходим по небрасу. Или вы, вы лидер, к вам приходят, там, «Вай, как дела?» Вы ему карму портите и себе. Это Хридайна Дандасга с вами в одном из семинаров объясняет очень хорошо. С равными вы не можете с равными их сильно наставлять. Я гору, я такой. Нет, это друг, вы должны. Если вас слушать, спрашиваю, так мягко отвечать. Младшим вы не должны устраивать понебратство. Да, как диван, а рав нет, вы отстраняете. Если они не готовы получать общение, не надо опускаться на их уровень. Это один из очень коротких таких правил построения отношений. Это понятно? Находясь в состоянии здесь и сейчас, как не попасть под влияние эго? Если вы в состоянии здесь и сейчас, у вас эго нет. Эго не бывает здесь и сейчас. Для эго нужно будущее и прошлое. Эго боится настоящего момента. Особенно ум. Это просто взрывает. Вначале у вас может быть весь протест. Как это? Потому что ум и эго, они привыкли, они живут этим. Для них настоящее, оно уходит. В астрологии индийской, тут вот в книге ну, последнее мы рассматриваем, Раху и Кету две планеты. Раху это будущее, он живет, вот мы вчера график смотрели, вот Раху это будущее, а Кету это прошлое. Когда человек живет слишком в прошлом, он Кету себе закрывает. Это интересно может быть. Или Раху. Если человек полностью в будущее, в иллюзии уходит в мысли. Но когда человек живет здесь и сейчас, эти лунные узлы начинают влиять на него очень гармонично. И тогда человек достигает освобождения. Потому что Кету это планета, единственная планета, которая отвечает за Мокшу, освобождение. И Раху, это сын Майи, сын Дурги, он, говорится, что он может вывести за пределы этого мира и, ну, как бы дать власть над всем этим миром. Ну, в хорошем в таком смысле. И для этого нужно жить здесь и сейчас. В состоянии здесь и сейчас нет никакого прошлого и настоящего. Что скажете? что хозяин? Хозяин, да вы гармоничны, от вас любовь идет, вы притягиваете гармоничных людей, и все. У вас нет таких проблем. Если притянули жертву, вы погорели, как с любовью послали, вы отходите, вы не вы не попадаете под эти игры, это манипуляционные игры. Вы выходите из-под этого, вы не впадаете в роль спасателя. Вы спокойно высушиваете, надо, человеку, видите, на мой взгляд, видите, он не реагирует, вы отходите. Можете сказать, иди, пострадай, что это. А что ты плачешь? Ты же сам допускаешь спасать спасатель не может. Как я могу кому-то сказать, что же здесь страдает? А иногда надо как. Ребенок вот, горячий. Пусть он достанет эту горячую ну кастрюлю, потрогает, обожжет. Зато всю жизнь не будет подходить ну, к плите. И вы ему жизнь может спасете. Или здоровье посильнее. Поэтому надо иногда дать. Позволить человеку пострадать. И божественная любовь, она выше двойственности. Хорошо, сядьте ровно, пожалуйста. Потянитесь вначале. Сейчас, опять же, отключитесь от тех мантр молитв, которые мы пели. Сядьте ровно и глаза закрыты. Я буду петь мантру, ну, обычный киртан, максимально внимательно. У вас все внимание на языке, на кончике носа, на дыхании и на и слова. Если вы произносите рама, вы на раме. Если вы, как каждое слово, вы здесь и сейчас, вы полностью погружены в это имя. Хорошо? Если ум прыгает на кончике носа, и очень желательно иметь форму, какую-то икону, какое-то изображение божественное, или... Если ум всё равно прыгает, ну так или иначе, или ваши учителя перед глазами, хорошо? Но внимание на дыхание и полностью на звуки. Не думайте, что было. Вот мы вчера пели, завтра, через 5 минут закончится, кто-то кричит, полностью погрузитесь в это, хорошо? И очень важно не шевелиться, ибо когда вы шевелитесь, ум начинает двигаться. Глаза открыты, много беспокойств тоже э, ум очень беспокоится, поэтому глаза желательно, чтобы были закрыты. Очень желательно. В роль агрессора меня не ставьте, закройте все глаза, пожалуйста. С любовью. Себе-себе закройте. Позвоночник ровный, все внимание на дыхании. 10 дохов, вы возвращаетесь здесь и сейчас. В этом состоянии очень важно, чтобы не было никаких суждений. Эти кричат, нам мешают, этот храпит, когда он наконец петь начнёт, это насасывается и так далее. Полное приятие идёт всего.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 шна आहार कृष्ण कृष्ण कृष्ण आहार हरे हरे रामो हरे राम राम राम हरे Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ramo, Hare Pa Ram Hare Krishna, Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Ramo. Hare Ramo. Krikshna, Hre Krikshna, Krikshna, Krikshna, Hre Krikshna, Hre Krikshna, Hare... Krishna Krishna Harej Harre. Horsig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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare, Hare Krishna Krishna Hare, Hare. значит snahar har har Krishna Krishna Hare Hare Hare Ramo Hare Ramo Ramo Hare Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna Hare.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 Na Krishna, Krishna Hare Hare Hare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 Krishna, Krishna, Hare, Hare.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 Krišna, Krišna, Krišna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare, Hare. Shri Krishna, Krishna Hare Hare, Hare, Ramo, Hare.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 Krishna Krishna Krishna Hare Krishna Kristi, Kristi, Kristi, Kristi, Kristi, Kristi. Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare. Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Kristi! Kristi! Kristi! Hei! Hei! Hei! Rama, Hei! Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare. Amen. Как вам? Просто помните, в этом мире шасты говорят, нет ничего слаще святого имени. Хорошо, спасибо вам большое, что сегодня меня терпели. Завтра. Завтра. Я не знаю, давайте договоримся пока на 5 у нас, но, может быть, мы раньше дадим объявление. Если я смогу просто физически. Там много еще есть. Может быть, нам еще отдельную медитацию сделать. И э, если вы хотите помочь своей стране, вот книга вышла с вами Александр Усанин «Пропуск третьего тысячелетия». Я вам очень советую приобрести, прочитать и своим дать знакомым, и в своем городе распространять это... Мне кажется, такие книги спасут Россию и такие люди, как он. По крайней мере... ведь вы говорили, про что такое Дхарма? Так, Дхарма и служить своей семье, своему обществу в первую очередь. Потому раз мы родились одну сходу, я не закончу еще. Я понимаю, что вас уже все достало, но я вас два дня учу уже терпение. Я понимаю, там просад стынет, и вообще так все. Я... Потому что первый... Вам надо закрыть рот, дорогая. Вообще, завтра здесь, чтобы не садились. Это в ладоши хлопали, ушами там стучали. А карма она реализуется, когда мы начинаем служить своей семье, своему роду, своему народу в первую очередь. Потому что мы не случайно родились в какой-то нации, в какой-то семье. В первую очередь нам надо их спасти, уж скажем так. И сейчас положение в мире такое, что реально надо что-то делать. Бездействие — это одно из самых наказуемых преступлений. И вы обладаете знаниями, у вас очень много силы, чистоты — Вы можете посвятить жизнь своему эгу, вы можете послужить жизнь своей своей нации, своему народу. Конечно, понимаешь, что высшее благо. Но просто вы сейчас, ну, по крайней мере, кто-то из вас почувствовали вкус святого имени, вы наслаждаетесь. Но 99% людей в России, просто не просто не бегут, они падают в деградацию, в колодец. И просто кто-то должен этим заняться, кто-то спасти. Если вы с баку вы должны в азербайджане это делать вы что-то очень важно в этом мире делать вот